Глава двадцатая. Суббота. 5 октября. Ночью Анну мучили кошмары. Она забыла их содержание, как только открыла глаза утром, но тяжелый осадок на душе остался. Она немного испугалась, когда Сикстон внезапно начал трясти ее за плечо, Но это чувство было настолько незначительным по сравнению с ужасом, который ее охватывал всякий раз, когда она вспоминала о происшествии на дороге и о вечерней прогулке по лесу, что о нем и думать не стоило. «Мама, я хочу встать!» — сказал Сикстон. «Я хочу играть с Лего!» Она зевнула, но не смогла оторвать голову от подушки, влажной от пота. «Нам надо поспать еще несколько минут». Пробормотала она, надеясь, что ее увещевание подействует хоть раз в жизни. С детьми нельзя давать слабину. В противном случае они могут любого довести до истерики. Полежи еще немного. Добавила она уже тверже. Ну, мама!» — начал ныть Сикстон. «На улице ведь уже светло!» «Все равно слишком рано». «Но я хочу встать!» Она почувствовала, как рядом начала шевелиться Сири. Дочь всегда что-то бормотала, когда начинала просыпаться и находилась между сном и явью. И сейчас Анна опять услышала что-то невразумительное о драконах и самолетах. «Магнус!» — позвала она тихо, но не получила никакой реакции. Она приподнялась на локтях и посмотрела в его сторону. Мужа в постели не было. «Папа уже встал!» — сообщил Сикстон. «Тогда поиграй с ним». «Но «Ну, я хочу играть с тобой!» Растрепанная Сири тоже села на кровати. Волосы ее после сна были похожи на воронье гнездо. И у кого только она унаследовала такую непослушную шевелюру. Из-за какой неудачной комбинации генов ее сейчас с трудом удавалось причесать. Наверняка Магнус внес свою лепту. «Мне приснился кошмар», — сказала она. «На чем, любимая моя?» Анна протянула к дочери руку. «Я не знаю», — ответила Сири, «но мне больше не хочется спать». «Значит, вы можете спуститься к папе». «Он ушел», — сказал Сикстон. Внизу хлопнула дверь. «Ушел?» Анна села на край кровати. Она поднялась и сняла свой халат с вешалки, сейчас прикрытой дверью спальни. «Тогда пойдемте вниз». Дети играли с Лего сами, пока Анна готовила себе кофе. Она пила его, сидя перед окном, и смотрела на улицу, тогда как ее мысли находились совсем в другом месте. Предыдущий вечер казался порождением одного из ее самых страшных кошмаров. Впрочем, в последнее время почти все ее дни были неизменно тяжелыми, и, увы, даже будучи похожими на дурной сон, они не становились менее реальными а теперь она и вовсе облажалась по-крупному. Анне не хотелось плакать, но она не могла дать волю эмоциям перед детьми. Она понимала, что ей, пожалуй, следует связаться с Юханом и объяснить свой поступок, но все предприятие оказалось столь идиотским и так плохо подготовленным, что она стыдилась собственной глупости. Полиция могла дать знать о себе в любой момент, Если похожий на дорожный конус мужчина обнаружил тело, то первым делом они начнут с нее. Черт, тот чудик наверняка сфотографировал номер ее машины. Бегство с места преступления. Сколько интересно за такое полагается? Анна не осмеливалась даже погуглить ответ на свой вопрос. Само собой, за рулем сидел Юхан. Но ведь она ударила его по голове. И именно это стало причиной несчастного случая. А потом, опять же, она предложила избавиться от тела, не дала ему позвонить в полицию. И даже если на суде она скажет, что Юхан угрожал ей, заставляя молчать, вряд ли ей поверят даже присяжные. Еще до суда в полиции бы разобрались, у кого из преступной парочки характер сильнее. Юхан наверняка стал бы страшно нервничать. По сравнению с ним Анна казалась бы воплощением спокойствия. Да и вообще мало кто из знакомых считал ее эмоциональным человеком. Она обычно редко позволяла себе расплакаться, в отличие от ряда коллег, которые могли разреветься в рабочее время из-за любой ерунды типа неудачно сделанной стрижки. Сейчас такая выдержка могла сыграть против нее. Ей требовалось подготовиться психологически. Попытаться придумать план, чтобы для детей, если ее все-таки посадят, все прошло максимально безболезненно. Хотя такое развитие событий могло стать страшным ударом для нее самой. Находиться рядом с Сири и Сикстоном было для Анны единственной радостью в жизни. Разлука с детьми сделала бы ее дальнейшее существование бессмысленным. Если ее осудят, то она не увидит, как малыши растут. А когда она выйдет на свободу, что будет тогда? «Дети находились бы под опекой бывшего мужа, пока она отбывала срок, а уж он точно за это время основательно промыл бы им мозги. Они возненавидели бы ее». Анна взяла мобильник, собираясь проверить новости. «Нашел ли незнакомец женщину? Станут ли полицейские сообщать об этом происшествии газетчикам?» Ей казалось, что да. Хлопнула входная дверь. Магнус заглянул на кухню – Потный, с красным лицом, но с довольной улыбкой, Анна сразу поняла, что муж чертовски гордился собой. На нем был тренировочный костюм. «Как дела?» — спросил он, явно подражая герою друзей. В первый год их совместной жизни они постоянно смотрели сериал, и она не могла удержаться от смеха. «Что с тобой?» — поинтересовался он. «Ты плакала?» «Все из-за Кая». Солгала она и сама удивилась, насколько легко это получилось. У него рак. Вот, вот черт, пробормотал Магнус. Что за дьявольская напасть? Ужас какой-то. Он ведь был такой здоровый. Да. А я, видишь, решил последовать твоему примеру и начал бегать по утрам, сказал Магнус. Эта новость обрадовала Анну сильнее, чем она могла представить себе. Наконец-то он встал с дивана. Магнус вошел на кухню и заключил жену в потное объятие. «Я люблю тебя», — прошептал он. Она обняла его в ответ, причем так крепко, как уже не делала несколько лет. «Я понимаю, что кажусь безнадежным, но изо всех сил постараюсь измениться к лучшему», — сказал он. «Поверь мне, я чуть не впал в отчаяние изо всех этих новшеств, которые свалились на меня в последнее время сразу не смог приспособиться к студенческой жизни. «Мне жаль, что все это так дурно сказалось на тебе. Но скоро я снова стану худым, красивым, бодрым и веселым». Анна тяжело вздохнула и сильнее прижалась к мужу. От его одежды исходил тошнотворный запах пота, но это абсолютно ее не заботило. «Да, кстати, тут такое дело. Ты помнишь Юхана с моей старой работы?» Спросил он. Анна напряглась. Один коллега написал, что с ним приключилась странная история. Его уволили на днях после того, как он объявил свою мать умершей. Он, похоже, просто прогуливал. А ребята в результате упустили шикарный контракт. Ведь он единственный смог бы договориться с заказчиком. «Я не помню никакого Юхана», — сказала Анна. на ком, собственно, речь?» «Да обычный парень, ничего особенного. Из тех, кто предпочитает держаться в тени. Он еще крутился рядом с тобой, когда я увольнялся». Анна ждала от Магнуса продолжения, но он молчал. «Это звучит странно», — сказала она, чтобы хоть что-то ответить. «Что, ты его совсем не помнишь?» — улыбнулся Магнус. «Впрочем, ничего странного». «Да нет. Странно, что он придумал такое о собственной матери». «Все открылось, когда мать позвонила ему на работу. Ругер тогда еще пошутил, что Юхану надо ответить на звонок из подустороннего мира», — рассмеялся Магнус. «Какие только фокусы не выкидывают люди». Как раз когда он увольнялся с работы, Анна первый раз встретилась с Юханом. Они, конечно, видели друг друга и раньше, но именно тогда она обратила на него внимание. Он был просто одним из консультантов. Но в то время, как все остальные собрались вокруг Магнуса и слушали его разглагольствование о будущем сферы и преимуществах психологии над всеми остальными занятиями, Юхан разговаривал с ней и постоянно подливал ей вина. А может, это она, наоборот, следила, чтобы не пустовал его бокал? Потом, незаметно для остальных, выйдя покурить, они недолго целовались. Тогда-то все и началось. «Мы, кстати, нашли вчера одну вещицу», — сказал Магнус. «Какую?» «Обручальное кольцо». Сири взяла его с комода в спальне и положила в сундучок, который стоит у нее в кукольном шкафу. В любом другом случае Анна лишь рассмеялась. Но сейчас у нее перехватило дыхание — и она тяжело опустилась на стул. «Боже!» — прошептала она. «В чем дело? Здорово ведь, что кольцо нашлось!» Анна кивнула. «Замечательно! Все было бы просто отлично, если бы чертов чудик не нашел в лесу мертвую женщину».